Он тоже однажды нашел такое же красивое красное яблоко. И чуть ли не в этом саду. Да, именно здесь, только на другой стороне сада, там, где яблони спускаются с бугра, прямо к полям. После войны он приехал в город поступать в сельскохозяйственный институт, в тот, где сам теперь читает лекции студентам. И в такой же вот осенний день весь их курс повели утром по булыжной дороге. Тогда она еще не была асфальтирована. В пригородный колхоз копать свеклу. Работали целый день. Пайка черного хлеба была давно съедена. И к вечеру усталые и голодные возвращались и в город. По пути вся ватага завернула в колхозный сад. Урожай давно был собран. Но в траве и ворохах листьев кое-кому посчастливилось найти несколько яблок. По-братски поделили их съели. Ей еще больше захотелось есть. И тут все разбрелись, пошли прочесывать сад. Однако ничего стоящего не нашли и стали выбираться на дорогу. Изобеков, как сейчас помнит, бежал по саду, догоняя товарищей, когда вдруг в листве на ветке перед ним мелькнуло что-то яркое. Он остановился, но ничего не разглядел. Подумал, что померещилось. но, пробежав несколько шагов, вернулся назад. Обошел вокруг молоденькой яблони, посаженной среди старых деревьев. Это нарядное деревце, в отличие от других, сохраняло еще густую бронзовую листву. Солнце золотило темный загар увядших листьев сухим, жарким блеском. Чиркни спичкой, и яблонька вспыхнет. И все-таки он увидел, И в изумлении прошептал: Ох ты! Большое, в два мужских кулака, багрово-красное яблоко, может быть, единственный плод этого молодого дерева, висело заслоненное листвой, на тонкой согнувшейся ветке. Несколько секунд Исабеков просто смотрел на это диво, потом подпрыгнул, пригнул ствол, поднялся на цыпочки. и сорвал увесистый красный шар. Его обдало пахучим ароматом. Даже голова закружилась. Под тонкой алой кожицей просвечивала солнечная, сочная мякоть. Так и хотелось впиться в нее зубами. Он уже собирался разломить яблоко, но в последний момент раздумал. Он отдаст это яблоко ей. Как он вспомнил в ту минуту о ней? Вот здорово! Но ведь он всегда думал о ней, об этой незнакомой девушке, имени которой он даже не знал. Как же он мог о ней не вспомнить? И уже ни о чем больше не думая, Исабеков стал засовывать яблоко в карман брюк. Из этого ничего не вышло. Тогда он отпорол подкладку на куртке, опустил яблоко в дыру и побежал догонять ребят. Они стояли на дороге в ожидании попутной машины. И Забеков решил сразу честно рассказать товарищам о своей находке. «Ребята, я нашел яблоко, но никому его не дам. Я подарю его одному человеку. А где оно, яблоко-то? Вот, потрогайте. О, какое здоровое! То есть, как это одному человеку? Кому?» Вызывающе подступился к нему долговязый шер. «А не все ли равно кому?» — ответил Исабеков. «Подумаешь, нашел какое-то яблоко». Снисходительно посмеиваясь, Шер похлопал Исабекова по плечу. «Брось, слушай, хитрить. Давай-ка его сюда!» Шер захохотал в лицо Исабекову и схватил его за куртку, намереваясь то ли в шутку, то ли всерьез отнять у него яблоко. Исабеков крепко ударил его по руке. Шер отскочил в сторону. Ребята дружно расхохотались. Тут подоспел попутный грузовик, и все кинулись в кузов. Изабеков решил подарить это необыкновенное яблоко той незнакомой девушке. Он часто встречал ее в городской библиотеке. Пожалуй, ради нее он почти каждый день тащился с окраины, где находился сельскохозяйственный институт, в центр города. Сидя в читальном зале, он каким-то непостижимым образом точно угадывал, когда она появится. Он ждал ее всегда с таким томительным волнением, что подчас не понимал, что читает. Исабеков садился за стол против дверей, и когда она появлялась на пороге, отрывался от книги, и глаза их на какое-то мгновение встречались. Он боялся задержать на ней взгляд. и, словно понимая его смущение, она с едва заметной улыбкой быстро направлялась к свободному месту, оставляла на столе портфель и шла за книгами. Айсабеков снова ждал, когда она, взяв книги, пройдет мимо, гордая, независимая, всегда опрятно и красиво одетая. «Наверное, она очень умная и образованная», Исабеков думал об этом с восхищением и радовался, что она такая, и гордился ею. И муки, и радость испытывал Исабеков от одного только ее присутствия в читальном зале. Он любил поглядывать сбоку на ее смуглый, чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами, на задумчиво опущенные ресницы, на быструю мягкую руку, все время записывающую что-то в тетрадь. И не дай бог, если какой-нибудь малый вдруг задерживался возле нее, или если ребята бросали ей на стол записки, и она их читала. Исабеков стискивал под столом руки и готов был броситься на всех с кулаками. Но зато как ликовала его душа, как благодарен он был ей, когда она рвала эти нахальные записки и даже не оглядывалась, На шушуканье и смешки. Изабеков считал, что ей здесь никто не нравился, разве что немного он сам. Ему этого так хотелось, он так об этом мечтал, что едва заметные улыбки и легкие небрежные кивки воспринимал как выражение некой симпатии к себе. Но познакомиться с ней Изабеков не решался. Она ему казалась слишком интеллигентной. А он был обыкновенный парень из Аила, студент, какие в городе не одна сотня. К тому же Исабеков стыдился своего вида. Ходил он в гимнастерке и сапогах, доставшихся ему от старшего брата фронтовика и с его же полевой сумкой. И зиму ему предстояло ходить в шинели брата. Она появлялась в библиотеке довольно поздно и оставалась порой до закрытия читального зала. Когда она поднималась из-за стола и шла сдавать книги, Исабеков быстро собирал свои пожитки, библиотечные книги он сдавал заранее, чтобы не задерживаться, и выходил на улицу. Переходя на другую сторону, он ждал, когда она выйдет. И на таком вот расстоянии, следя за ней через головы снующих прохожих, он вроде бы провожал ее до дома. Жила она неподалеку, в двух кварталах от библиотеки, в большом сером доме. Проводив ее, обеков шагал к себе в общежитие пешком через весь город. По пути он заворачивал в городской парк. Там была танцплощадка. Если бы кто знал, как он завидовал парням, которые запросто брали девушек за руки, обнимали их за талии и кружились под музыку. Парни что-то говорили своим подругам, а те улыбались и становились от этого еще милей. И глядя вот так на танцующих, Исабеков выбирал самую красивую и, как ему казалось, самую влюбленную пару и представлял себе, что это он, а она — это она. Его ощущения были настолько правдоподобны, настолько реальны, что он не только танцевал со своей любимой, но даже разговаривал с ней. Эти воображаемые разговоры выглядели примерно так. «Вы знаете, я ведь только ради вас прихожу в библиотеку». «Да, знаю. Я знаю, что вы всегда ждете меня. Я думаю о вас целый день. И на лекциях, и в столовой, и в общежитии. Я сижу в кино и не вижу, что делается на экране. Если бы вы знали, как мне хорошо, когда я думаю о вас. Странно. Я тоже иногда думаю о вас. Но почему вы никогда не подойдете ко мне?» Не заговорите, а мне и так хорошо. Если бы вы сидели в библиотеке до рассвета, я бы тоже сидел и просто смотрел на вас. А если меня станут провожать молодые люди, что тогда? Я не позволю. И вы не позволите, ведь я вас люблю. А откуда вы знаете, что я не позволю? Вы не такая. Ведь вы обо мне ничего не знаете. Как же вы можете судить? Я очень верю вам. Я знаю вас, знаю запах ваших волос, знаю, как вы смеетесь, хотя никогда не слышал вашего голоса. Я верю вашим глазам. Вы добрая, хорошая, самая красивая и самая умная. Ой, сколько вы наговорили! И все это правда? Правда. Вечером того дня, вернувшись в общежитие, Исабеков положил яблоко в тумбочку. И первым делом побежал помыться, почистить сапоги. Надо же привести себя в порядок, чтобы бежать в библиотеку. Но глянув на часы в коридоре, он понял, что уже поздно. В комнате давно все спали. А он долго ворочался в темноте, силясь представить себе, как он завтра подарит ей это чудесное красное яблоко. Он видел ее изумление и радость. Ведь такое огромное яблоко такого цвета и такого запаха, пожалуй, не сыщешь в эту пору в целом свете. Он непременно во всех подробностях расскажет ей о своей находке, о молодой яблоньке, старом осеннем саду и о том, что яблонька эта была самая нарядная, в бронзовых листьях, темно-золотая, в лучах вечернего солнца. А еще... Он откроет ей свои мечты и признается, как провожает ее каждый раз домой, как танцует с ней на танцплощадке и разговаривает. Она, наверное, засмеется и скажет «Вот чудак». И в том, как она произнесет эти слова, в ее интонации он слышал не насмешку, а нежность. А потом они, наверное, пойдут в кино, и он будет сидеть с ней рядом, Чувствовать ее близость, и никакого кино он, конечно, не увидит, да оно и не нужно ему. Вот если бы костюм приличный до туфли, а то вроде неудобно в сапогах рядом с ней. Но раз она умная, она не придаст этому значения. С этими мыслями Исабеков уснул. Но ночью он вскочил с койки. Ему приснилось, что наглый шер пожирает его красное яблоко. Исабеков с бросился к Шеру, но тот самозабвенно храпел. Спали и другие ребята. И все же Исабеков открыл тумбочку, нащупал в темноте яблоко и только тогда успокоился. — Смотри, у меня! — прошептал он яблоку. Утром, открывая форточки, ребята вожделенно поводили носами. — Ну и яблоко у тебя, Исабеков! Запах-то какой! Ты его в больницу кому-нибудь несешь? Так неси побыстрее, а то чего доброго Шер слопает. Я еще вчера хотел, огрызнулся Шер, сами не поддержали. Попробуй только. Тихо пригрозил ему Исабеков. Потом они все пошли на занятия. Ох, какие тягучие были лекции. И тут после перемены Исабеков вдруг обнаружил, что Шера в аудитории нет. Его бросило в жар. Он вскочил и, прервав лекцию профессора зоологии, сказал. «Профессор, извините, мне надо срочно, немедленно уйти». «Что с вами, молодой человек?» — удивился профессор. «Не могу объяснить, но прошу вас, очень прошу отпустить меня». От учебного корпуса до общежития Исабеков мчался со стиснутыми кулаками. В комнате ширы не оказалось. Исабеков бросился к тумбочке. Яблоко лежало на месте. И стыдно, и радостно стало Исабекову. Значит, шер просто улизнул зоологии. И, задыхаясь от бега и от волнения, Исабеков шептал, сидя на койке. — Извини, извини меня, шер. Никогда больше не буду так дурно думать о тебе. Вечером, зажав под мышкой яблоко, завернутое в газету, Исабеков, наконец, отправился в библиотеку. Он пришел раньше обычного, как всегда занял место против дверей, разложил на столе книги, тетради и стал ждать. И, как всегда, вокруг сидели люди, склонившись над книгами, перешептывались, ходили в курилку и снова возвращались. На все это Исабеков глядел, как во сне. Он ждал. Красное яблоко, завернутое в газету, лежало у него на коленях под столом. Поэтому он сидел, боясь шевельнуться. Прошло часа полтора. На улице стало темно. Она не появлялась. Прошло два часа — нет. Прошло три — нет. И Сабека все еще ждал. Она не пришла. На завтра он снова сидел на лекциях. И снова ждал вечера. И снова шагал по городу с яблоком. И снова... с еще большим, более мучительным нетерпением ждал ее в библиотеке. А когда она появилась и в дверях, Изабеков почувствовал себя оглушенным ударами собственного сердца. Как всегда, она чуть заметно улыбнулась, кажется, слегка кивнула ему, и, проходя мимо, кажется, задела его рукой, заняла место через стол от него и пошла за книгами. Исабеков сидел, пьяный от радости, пережитого волнения, и дрожащей рукой придерживал под столом свое заветное красное яблоко. Потом она вернулась с книгами и принялась делать записи в тетради, как всегда ни на кого не глядя и ни на что не обращая внимания. А Исабеков ждал, и опять томительно долго тянулось время, и опять ему становилось жутко и радостно при мысли, что сегодня все-таки осуществится его мечта. Он поглядывал сбоку на ее смуглый чистый профиль с аккуратно зачесанными волосами, на задумчиво опущенные ресницы и на ее быструю мягкую руку и представлял, как она улыбнется и скажет «Вот чудак». И у него дух перехватило от небывалого счастья. «Да». Он ей расскажет обо всем, о том, как вспомнил о ней, уже собираясь съесть это красное яблоко, а вспомнил потому, что постоянно думает о ней, потому что всегда, когда он встречает в жизни что-то хорошее, красивое, ему хочется, чтобы она была рядом, чтобы она видела, чувствовала и радовалась вместе с ним, потому что только с ней он может ощутить, Полноту прекрасного. На улице уже горели ночные огни, читатели расходились, а она все сидела. И Собеков ждал. Потом, когда она стала собираться, он быстро сунул в сумку конспекты и, прихватив яблоко, завернутое в газету, вышел на улицу. Он не перешел на другую сторону. Он остановился у выхода, не в силах унять свое беспокойное сердце. Во рту пересохло, хотелось пить. Но вот, наконец, застучали по каменным ступенькам ее каблучки, и она появилась в блеклом свете фонаря, красивая, легкая, в коротком пальто. Прижимая яблоко к груди, Исабеков заставил себя сделать к ней шаг. Она молча прошла мимо. «Девушка!» — неуверенным голосом окликнул ее Исабеков. Да? Приостановилась она и обернулась. «Вы мне хотели что-то сказать?» Наступила идиотская пауза. «Я принес вам яблоко», — выдавил из себя Исабеков. «Яблоко? Какая невидаль! Неужели вы думаете, что я никогда не ела яблок?» «Нет, понимаете, я его нашел». «Ну и что?» «Не понимаю, что вам от меня надо?» Раздраженно проговорила она и, не оглядываясь, быстро зашагала прочь. Она уходила от своего красного яблока. А Исабеков ошеломленно смотрел ей вслед, держа в руках свою драгоценность, и не понимал, что произошло. Чудесный мир, созданный им вокруг красного яблока, внезапно рухнул, разлетелся в дребезги. Исабеков понуро поплелся домой. Вдруг он размахнулся и со всей силой швырнул яблоко в ночь. Оно где-то глухо стукнулось о стену. Он шел как пьяный по пустынным улицам, прямо посреди мостовой. Редкие машины с опаской объезжали его. Потом у него было много знакомых девушек, но ни одной из них ему не хотелось подарить красное яблоко, да и они этого не хотелись. И все-таки оказывается, была, была одна женщина, которая всю жизнь просила. Настаивала, требовала у него красное яблоко. Это была его жена, Сабира. Об этом думал теперь Исабеков, сидя у ограды осеннего сада. К вечеру Исабеков и Анара возвращались домой. Быстро темнело. Впереди зажигались городские огни. Машина тихо катила по улицам, усеянным листьями. Исабеков достал сигарету, Щелкнул зажигалкой и увидел в руках Анары красное яблоко. — Как? Ты разве его не съела? — Нет. Я маме оставила. Тихо ответила девочка. — Маме? — пробормотал собеков Горячий комок сдавил ему горло. — Правильно. Мы повезем его маме. Больше они ни о чем не говорили. и собеков думал о дочери. А ведь она, оказывается, все понимает. Только бы она всегда была такой. Только бы она никогда не отказывалась от своего красного яблока. И Сабеков так и не написал письма. Утром, когда он еще спал, Анара увидела у отца на столе неотправленную в Москву телеграмму. «Сабира, мы едем к тебе». Девочка взяла ручку и четкими буквами приписала. «Встречай нас, мама. Мы везем тебе». Красное яблоко.